Когда дочкам стало по 6 и 8 лет, мы все четверо провели отпуск в лесу, на берегу озера, в палатке. Пожалуй, это был самый лучший, самый запоминающийся отдых. Или когда дети уже были постарше, мы отправились на теплоходе по Каме, Волге, а потом остановились в Геленджике и устроили там палаточный городок. Говорят, что я редко улыбаюсь. Может быть, это так, хотя я по натуре оптимист. А иногда я думаю, что в молодые годы я, как главный заводила, так много смеялся, что весь высмеялся. Но до сих пор помню, когда мы проводили отпуск вот так дикарями, с утра до поздней ночи стоял смех и хохот. Мы все время придумывали какие-то юморины, викторины, розыгрыши и прочее. То был настоящий отдых психологическое расслабление. И это совсем не тот отдых, который я теперь имею, когда я чуть ли не с первого дня отпуска все время думаю о работе, о работе, о работе. Когда девочки учились в школе, я ни разу не был на родительских собраниях, ни у той, ни у другой. После школы Лена поступила в Уральский политехнический, окончила строительный факультет, пошла по стопам отца, Сейчас она работает на строительной выставке. А младший нет. Она мечтала о математике, кибернетике. И, окончив школу, решила ехать в Москву, поступать в МГУ на факультет вычислительной математики и кибернетики. Я Таню не отговаривал. Хоть жена сильно переживала, даже плакала, говорила, что одной ей в Москве будет тяжело, но, тем не менее, дочь, несмотря на свой мягкий характер, Оказалась настойчивой упорной. В общем, она поступила. Жила в общежитии. Я в Москву приезжал довольно часто по служебным делам, останавливался в гостинице, поэтому мы все время с ней виделись. Она приходила ко мне в гостиницу, я был у них в общежитии. Однажды принес и подарил им целую коробку посуды, познакомился со всеми Таниными друзьями, хорошие ребята. После окончания учебы Татьяну оставили работать в Москве на одном предприятии. Она сейчас занимается большими машинами, связано с программированием, с решением сложных задач. Так что, о чем она мечтала, осуществилась, и мне кажется, она довольна. Стала встречаться с одним парнем, пригласила его домой, чтобы мы тоже познакомились с ним. Но Наина, конечно, после встречи и говорит... «Покажи свое слово. Я говорю, нет, не я женюсь, а дочь. Пусть она и решает. Никаких советов давать не буду. Я ей не давал ни той, ни другой». Лена познакомилась с Валерой Акуловым, который работал в Свердловске штурманом на самолетах. А Татьяна подружилась с лёшей Вьяченко. Ну и в конце концов полюбили друг друга. Оба зятя очень хорошие парни, и хотя они не называют меня отцом, тем не менее считаю мужей своих дочерей и своими детьми тоже. Мы все вместе теперь одна большая семья. В обеих молодых семьях сложились прекрасные, добрые, уважительные отношения. Мне кажется, можно им искренне позавидовать. Сначала у Лены родилась Катя, внучка моя, А затем у Тани Борис. Борису оставили нашу фамилию Ельцин. Ну что ж, я только благодарен за это, ребятам. Теперь на свете есть два Бориса Ельцина и младший мой внук. Потом у Лены родилась еще одна дочка, Машенька, милый, ласковый ребенок. Катька другая, живчик, бойкая, острая. Борька тоже боевой, сразу стал заниматься спортом. Уже в семь лет заиграл в теннис, сейчас занимается спортивной секции «Динамо» и плюс к этому ходит на занятия по восточной борьбе. Живем вместе в одной квартире с Таней, а старшая дочь живет отдельно, недалеко от нас, поэтому они часто приходят к нам, ужинают вместе. Но, правда, я приезжаю домой поздно и могу увидеть всех только по воскресеньям. Когда вся большая семья собирается вместе, для меня это праздник. Все они заботливы, внимательны ко мне. Тем более у меня все время какие-то проблемы, какие-то трудности. Все время я с кем-то борюсь.